Глава 17. Ясное дело, человек с врождённым и огромным талантом писателя, вынужденный то печь хлеб, то командовать строительством, будет ненавидеть всякую работу, кроме той, к которой призван. От того-то при описании всех своих бесчисленных профессий он повторяет, как заведённый: скучно, нудно, безысходно. Найди он в себе вкус хоть к одному из этих занятий, с его способностями не составляло бы труда уже через три года выбиться из нищеты. Но к подневольному и тем более механическому труду Горький питал такое отвращение, что, перепробовав массу профессий, все их отверг. Мало было в русской литературе писателей, которые бы так ненавидели рутинную работу, не освещенную высшим смыслом. Пожалуй, в этом смысле прямым наследником Горького был лишь Варлам Шаламов, назвавший физический труд проклятием человека. Впрочем, есть у них и ещё одно сходство. Оба очень много рассказали о своих страданиях. Между тем человек обычно старается их скрыть, замолчать, ведь унизительно признаваться в том, что тебя мучили. Как правило, в таких вещах Признаются лишь тогда, когда желают придать своим словам особый вес. Вот я это пережил, а вы не пережили. Стал быть я больше понимаю в этом вопросе, не смейте спорить. Моё свидетельство неоспоримо. Гурький не уставал подчёркивать свой огромный жизненный опыт. Хотя на самом деле подобный опыт был у многих российских прозаиков, хотя бы у Куприна, Андреева, Салагуба, Просто они не так подробно его запоминали. Не каждый способен носить в голове тысячи людских имён, историй, привычек. Возьмись, Сологуб, изложить свою жизнь гимназического инспектора, расскажи Андреев всю правду о себе с Розановским блаженным бесстыдством. О, какие мои университеты могли явиться потрясённому человечеству. Но есть, по Тютчевски говоря, Стыдливость страданий. Ранний Горький ещё смягчает свой ужасный опыт иронией, несколько многословный, в духе Марка Твена. Тоже, кстати, повидал человек всякого. Поздней всё более жесток к читателю, рассказывает вещи всё более дикие, страшные, физиологически отвратительные. Для чего? Он сам разоблачил этот феномен в более чем автобиографичной пьесе Старик, герой, который искренне полагает, что страдания дают ему право на вечное почтение окружающих. Причём страдания реальные, не выдуманные, просто герой носит их как медаль. Горький, по чеховски говоря, по капле выдавливал из себя старика, но не преуспел. И без собственный страшный опыт был нужен ему как окончательная верификация собственных теорий, сложившихся стихийно ещё до всякого опыта. Он как бы проиллюстрировал Ницше, подложил под его тезисы свои доказательства: человек должен быть преодолён. Пусть придёт новый человек, пусть его воспитает культура, в чудодейственную силу, которой Гёрки верил абсолютно. Пусть сгинет проклятие нетворческого труда. Пусть люди создадут бога. Трудно было ницше. У него-то не было страшной трудовой биографии и происхождения из низов столь ценимого русской интеллигенции. Горький всю свою судьбу сложил к ногам кумира для доказательства его идей. И в общем преуспел Его биография служит отличной иллюстрацией большинства ницшеанских тезисов. Отсюда и радостный победительный несмотря ни на что пафос его ранней прозы, пафос преодоления, которому он обязан львиной долей своего успех. Многие потом писали, что Гёльке воспользовался модными учениями, оседлал волну, сыграл на интересе к экзотическим темам на интеллигентском народолюбии, даже и на большевизме, хотя во времена его дебюта никаким большевизмом не пахло. Особенно усердствовал в разоблачениях Борис Константинович Зайцев, писатель очень небольшого таланта, которому Горький много помогал и который отплатил ему очерком столь клеветническим, мелочным, пристрастным, что на его фоне и Бунинский мемуар кажется верхом благородства и личностями-то Горький окружен сомнительными, и талант-то его невелик, и обязан-то он всем только моде. Между тем популярность Горького была вполне заслуженной. Два тома его очерков и рассказов, вышедших в 98-м году и выдержавших десяток переизданий до конца столетия, и сегодня увлекательное чтение. Горький дебютировал при жизни Толстого и Чехова, Мережковского и Розанова. Фон был не самый выгодный, а всё-таки канон XX века и первые его годы прошли под знаком Горького. Прежде всего, он пишет увлекательно, берёт быка за рога. На фоне некоторой сюжетной дряблости, бессобытийности русской прозы это прямо революция. Здесь, прежде если и происходили события, то вялые, Уволили, развелся, потерял невинность, быт, да и только. Даже Базаров у Тургенева, на что могучая фигура, ничего не делает. Один раз неудачно стреляет на дуэли, да еще и умирает. У Горького все время что-то происходит. Убийства, избиения, аресты, страсти роковые, снохачество, драка отца с сыном, разорение, самоубийство, пожар, подлог... Все густо, а главное ярко. Яркость, пожалуй, ключевое слово в разговоре о его ранней прозе. Все на грани олеографии, а то и лупка. Сюжеты свои он строит грубо, не особенно заботясь о хорошем вкусе, но всегда поворачивая их так, что из самой кондовой болванки вдруг выходит искусство, пусть и не очень высокого разбора. «Никакой тебе акварельной тонкости», но действует безотказно. Вот, допустим, рассказ, как поймали Семагу. Не лучший у него и не самый известный. Вор сидит в трактире, прибегает мальчик, предупреждает насчёт облавы, вор выходит во вьюжную ночь и шатается по снежным переулкам, прячется под дворам, по сараям и почти уже избегает ареста, но тут слышит слабый писк. Это младенец подкидышь. Как быть? Симагу поднимает ребёнка, пытается отогреть, бросает, раскаивается, снова поднимает, плачет от жалости и досады и несёт в участок. Что ж делать-то? Там Симагу и арестовывают. Этот сильно написанный рассказ был бы совсем ходулин, как бы ни одна деталь. Ребёнок-то умирает прямо в участке. То есть Подвиг Симаги оказывается бессмысленным, и этот ход уже метка большого писателя. Дело не в том, что он отказывается утешать, отвергает умилительный конец. На самом деле здесь присутствует утешение только более высокого порядка. Бессмысленный подвиг вдвойне подвиг, и Симага из сентиментального жулика становится фигурой трагической, монументальной, если угодно разнообразной. Ницшанской. О связи Горького с учением и стилистикой Ницше писали много, она достаточно очевидна, даже и усы Горьковские часто сравнивали с Фридриховскими, на лицо прямое эпигонство. Но одной славы Ницше в России, популярность Горького не объяснишь. Да и не был здесь Ницше так уж славен, проповедь силы, здоровья и антихристианства Интеллектуальность всегда настораживала. Более того, активно читать и переводить Ницше начали здесь в 90-е годы позапрошлого века, когда мировоззрение Горького уже сформировалось. Недовольство человеческой природой и тоску по сверхлюдям не ни один Ницше испытывал. В России к тому было ещё и побольше оснований, чем в Европе. Первый полный Ницше вышел в России в 1900 году, когда Горький уже гремел. Зароту Стром, конечно, знал в пересказе уже упомянутого Николая Васильева, но первый перевод этой книги, да и то усечённый, вышел только в 1897 году. Так что без всякого детального знакомства с Ницше Горький принёс в литературу главное, что способно обеспечить успех. Он пообещал будущее Исходя из XIX столетия, русский человек смертельно устал сам от себя, надоел себе неразрешимыми проблемами, нежеланием жить так, как живёт, и неумением жить иначе. Горький предложил утопический проект, пообещал нового человека. И можно было сколько угодно издеваться над тем, что обнаружил он своего Ницшеанца в ночлежке в Одесском порту, в трактире Не всё ли равно, кто свидетельствует о будущем? Важно, что оно есть. Есть человек, отвергнувший все традиционные варианты судьбы: подневольный труд, крестьянское нудное выживание, городские беспрерывные унижения, даже и аристократическое праздное врожденье. В очерке Горького Бывшие люди в первом эскизе драмы на дне Собраны бывший учитель Филипп, бывший лесничий Симцов, ему Горький подарил своё имя Алексей Максимович, бывший тюремщик Лука Мартьянов, бывший механик Солнцев, бывший дьякон Тарас, бывший мужик Тяпа и даже бывший богач, чуть не аристократ Арестит Кувалда. У него было состояние, были типография, бюро по рекомендации прислуги, Побывал он и в ротмистрах, и только после этого скатился на дно. Все эти люди явно противопоставлены тем, кто вписался в жизнь. Пусть они у Горького разговаривают так, как никогда не разговаривают люди дна. Пусть их длинные иронические монологи отсылают скорее к Диккенсу. Вообще, в описаниях ночлежек Горький много учился у него. Но вывод-то очевиден: обречённые на самом деле не бывшие а те, кто никак не желает выпасть из этого отвратительного мироустройства. За бывшими будущее, за маргиналами победа, и не зря сам автор прибивается к ним, выведя себя в образе метеора. Оно и понятно, носится всюду, как беззаконная комета. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нём была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босые. "Вот я ему сейчас зубы вышебу", предложил Мартинов. "А я возьму камень и по голове его встресну", почтительно объявил парень. Мартинов избил бы его, если бы не вступился Кувалда. "Оставь его. Этот брат какая-то родня всем нам, пожалуй". Да, безусловно, родня ибо тоже человек будущего. Горки утверждал, что и в самом деле жил их в ночлежке Кувалды в Казани на улице с характерным названием Задние мокрые с июня по октябрь восемьдесят пятого года, то есть в семнадцатилетнем возрасте. В этом обществе ему было лучше, чем среди мастеровых. В конце концов и проповедь христианства победила и продолжает побеждать во многом потому, что последних объявляет первыми. Вы последние здесь, но в новый мир, который настанет неизбежно, вы в истину войдёте первыми и даже уже вошли, ибо вы, в отличие от купца Иуды Петуньникова или трактирщика Вавилова, свободны и счастливы. Вот какую проповедь принёс Горький. И не сказать, чтобы в России было мало людей, готовых её поддержать. Уже признанным корефеем в статье Как я учился писать Горький высказался с полной откровенностью. «Странные были люди среди босиков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни обывателей говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, а как будто из гордости, из сознания, что живут они плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет хорошо». Не будем забывать, впрочем, что это признание 1928 года, когда Горькому уже опять нужно подчёркивать свои неуклонные демократические и даже люмпенские симпатии. А допустим, в 1910 году, когда образ его жизни был вполне буржуазин, литературная репутация прочна, а мировоззрение очень далеко от марксистского, он писал так: Это из письма начинающему писателю конторщику Павлу Максимову. Русский басяк явление более страшное, чем мне удалось сказать. Страшен человек этот прежде всего невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает и звергает из жизнь. По меркам десятого года страшен, а по меркам двадцать восьмого года хорош, потому что и жизнь-то ведь какая? Страшный мир, который следует разрушить. Басяк, конечно, не марксист, но ведь от Ницше до Маркса не так и далеко. А Ницше-анец, вооружённый марксизмом, это и есть идеал русского революционера, и почти все любимые герои зрелого Горького были именно таковы. Впрочем, до зрелости ему ещё долго. Но уже и в рассказе В степи обнажена изнанка басяцкой свободы страшное безразличие ко всему и всем обесценивание жизни молчание совесть я не виноват в том что с ним случилось как вы не виноваты в том что случилось со мной и никто ни в чём не виноват ибо все мы одинаково скоты Правду сказать, для такого самоощущения в застойном 1897 году, во времена уже трещавшей по швам, но всё ещё гнетущей стабильности, у людей были все основания.